Мы с Джорджем отправляемся на прогулку, возвращаемся голодные и промокшие. Странности в поведении Гарриса. Удивительная повесть о Гаррисе или бедях. Гаррис переживает тревожную ночь. После завтрака мы воспользовались попутным ветерком, и он легко пронес нас мимо Оргрейва и Шиплейка.